Глава 4. Насчёт самого интересного не ошиблась. Но я не ожидала, что утро начнётся с похмельной птахи, которая будет яростно клевать меня во все доступные ей места, а именно пятки, которым не повезло высунуться из-под одеяла. Чокнулась взвыла я, когда выяснила, кто меня разбудил. Попытки поймать противную птицу успехом не увенчались. Зато на крик выбежали студентки, спавшие в маленькой гостиной. Вчера быстро заснуть не получилось. Я погнала девчонок спать, пользуясь своим положением леди-педагога. Поплавала в бассейне, поразмышляла о своём положении, полюбовала тихим кладбищем и злобным принцем, которому тоже не спалось, судя по его блужданию среди могил, и допила коньяк. В итоге до кровати добралась только под утро. Матрас был очень удобный, заснула я моментально и вовсе не планировала вскакивать ни свет ни заря, да ещё с такой зверской побудкой. Леди-педагог, как хорошо, что наш талисман разбудил. Занятия же скоро должны начаться, охнула Миранда. Девочки подняли страшный шум, переодеваясь в высохшие за ночь чистые платья. Блондинка рыдала из-за отсутствия расчёски. Рыжую беспокоило, когда мы пойдём на завтрак. Брюнетка в ядлево интересовалась, где наше расписание. Да когда же они умолкнут и уйдут? Для меня весь этот шум слился в общее жужжание, от которого я спряталась под одеялом. Леди-педагог, возмущённо, хором выкрикнули девчонки. Пришлось неохотно выглянуть из своего убежища. То есть, все проблемы, о которых вы сейчас трещали, нужно решать мне. Наконец до меня дошёл смысл выражений осуждающих лиц студенток, столпившихся надо мной. Очень хотелось предложить им забить на пары и выспаться. Я лично всегда так делала, когда не хотела никуда утром идти. Но здесь была она, птаха, бешеный талисман всем видом показывал, что поспать у меня больше не получится. Потом ещё и принц-директор вспомнился. Очень сильно сомневаюсь. что он будет послушно ждать на кладбище, пока третий поток отоспится. Вообще на его месте я бы уже была здесь со скандалом, выгоняя захватчиц. Ну вот, на каркале принц Алекс собственной персоной, небритый, помятый и крайне раздражённый. Вы ещё здесь? Виск полуодетых девчонок оглушил не только меня, но и директора. Схватив одежду, студентки убежали в ванную. Ну, удачи ей. Одеваться в такое толчье тот ещё квест. Зато стало тихо. Подтянувшись на руках, я выскользнула из-под нагретого уютного одеяла. Принц знал толк в комфорте, надо признать, но остро нуждался в душе. После плотного общения с зомби и ночёвки на кладбище, выглядел он крайне несвеже. Хотя сейчас ему в ванную лучше не соваться. Лаванда приведёт себя в порядок и точно возьмёт его в заложники. Остальные девушки, к моей радости, по принцу предпочитали вздыхать тихо. А нам уже определили место для общежития, уточнила я, одёргивая рубашку принца, которая едва мне до колен доставала. А может, мне определиться со временем приказа об отчислении всего вашего потока, Лилия? Тихо поинтересовался принц. Но я не просто так сидела вчера допоздна. Было время изучить правила академии. которыми меня так любезно снабдила администрация. На каком основании, поинтересовалась я, доставая из папки с личными делами тонкую брошюру. Отчислить после полной оплаты обучения студенток третьего потока вы можете только в отсутствие либо отказа от группы леди-педагога, пропуски занятий в объёме не меньше половины от указанных в учебном плане, и, собственно, академической задолженности. подпись, печать ваша. А вот пункты об обязанностях администрации вы, наверное, забыли: о обеспечении достойных условий и хорошего питания. Прописано достаточно ясно. Поморщившись, я отодвинулась от взбешённого принца, который, склонившись надо мной, начал угрожающую речь. Так вот что он делал, когда ходил туда-сюда полночи среди могил: репетировал, как будет меня угнетать. Пришлось вежливо наблюдать, как начальство изволит сердиться. Так-то неловко было перебивать орущего блондинчика известием, что уже студентки вышли из ванной. Лаванду откачивают после глубокого обморока, после его особенно извитительного оборота. Принц Алекс неуверенно окликнул директора деканат крашт, которого занесло как раз в этот момент в комнату. Интересно, здесь всегда так многолюдно? Директор задался тем же вопросом, судя по всему. Медленно повернув голову и смерив декана совсем недружелюбным взглядом, видимо, припомнил, кто меня притащил в академию. "Декан, подготовьте для третьего потока спальню на пятом этаже, шестой блок", приказал он. "А подвал? Растерялся Крашт. Там всегда селили третий поток, и жалоб никогда не было, хотя кто эти жалобы от них читал? А в подвал Напрати служителей, чтобы протравили крыс, процидил принц. Не знал, что в нашей академии водятся такая гадость. Летучих мышей выгоните, посоветовала я. Им там уже тесно, скоро будут переселяться, где свободнее. Принц Алекс ещё пристальнее вгляделся в занервничавшего декана. И слизь с потолка тоже вытрите, припомнила я. Мне кажется, она готовится уже обрести разум и захватить ваш мир. Студентки тихо вышли за дверь, прихватив с собой лаванду. Птаха полетела за ними. Если они в столовую, то могли бы и подождать, между прочим. Я бы не отказалась от кофе и апельсинового сока. Между мной и завтраком стояли двое мужчин, крайне недовольных. Между мной и ванной были они же, и, похоже, понимать эти два простых факта не собирались. Пришлось позаботиться о себе самой, как обычно. Аккуратно обойдя принца, быстро прошла в ванную и осмотрелась. Девчонки оставили после себя дикий хаос, но своё платье я нашла, привела себя в порядок и с независимым видом вышла из ванной. Декан Крашт ушёл, но принц, к сожалению, остался. Неподвижно стоя посреди комнаты, он зачем-то дожидался меня и схватил за руку, стоило мне попробовать пройти мимо. Подтянул к себе, крепко держа за локоть. Что хотел сказать? понятия не имею, так как в самый напряжённый момент в комнату вбежала леди-педагог Кассандра. Принц Алекс, а вы в курсе, что в академии есть летучие мыши? Ночью студенты видели в большом холле 5 штук. Это они от крыс внимание отвлекли, прошептала я в лицо Алексу, который был очень близко ко мне. И что, ночью студенты делали в холле? Директор, выпрямившись, отпустил мою руку, и я выскочила наконец из спальни. Студентки преданно ждали меня возле двери в комнату принца, хотя всё равно бы никуда не ушли. Местные правила передвижения женских факультетов были строгими, либо сопровождение леди-педагога, либо надзор талисмана. Выстроившись, мы пошли за птахой, которая, сорвавшись с моего запястья, рванула по коридорам. Почему над достался самый реактивный талисман? Как приличные дошли до столовой. Большой зал был заставлен столами, покрытыми белыми скатертями и уже накрытыми для завтрака. Еду разносили официантки. Таха, приземлившись возле дальнего столика, нахохлившись, ждала, когда мы рассядемся. Цыганка, которую притащили в этот мир за год до меня, завтракала в гордом одиночестве. Потока у нее своего не было. Видимо, дурная привычка выкидывать студентов в окно сказывалась. Зато личный столик присутствовал. Камила, вспомнила я имя землячки, Но она смотрела меня злобным взглядом и взмахнула руками. "Остороет размажет тебя, если не отойдёшь. Ты решила украсть у меня славу". Я предпочла отойти. Связываться с полуумной цыганкой не хотелось. Местное светило астрологии было откровенно неадекватным. Да и времени на завтрак оставалось всё меньше. Только дав нам выпить кофе, птаху уже рвануло на выход. Нас подгонял звук колокола звонок на урок. который начался едва я завела студенток в аудиторию. Лекция по домоведению вот-вот должна была начаться. Нас встретила педагог, благообразная старушка с голубыми волосами и в голубом же платье. Мне было интересно, как проходят магические занятия. Оказалось, что очень скучно. Девушек рассадили по партам, на которой было рассыпано учебное пособие, грязь, и каждый вручили учебник. Я скромно присела в углу, пахло мастилось на моём запястье. Урок заключался в том, чтобы девушки попытались навести порядок дистанционно. Хотя за то время, что они таращились на грязный стол, можно было сделать генеральную уборку. Только у лаванды получалось смахнуть часть мусора на пол. И то я не уверена, что она не помогла себе руковом, пока никто не видит. Прошло всего полчаса, а я уже насиделась и настрадалась. Посчитала взглядом светильники в аудитории. Потормажила птаху, которая нюхнула на кануне слишком много коньяка, и наконец добралась до учебника, который кто-то оставил на подоконнике. Катерина, больше смирения во взгляде, проскрепела леди-педагог, наблюдая за студентками. Брюнетка ещё более выразительно вылупилась на грязь. Пролистав учебник, я лениво прочитала написанную чернилами фразу на тридцать третьей странице. Буквы сложились в зателивую вязь. которая в моей голове преобразилась в причудливую фразу: Gloria sumundo transit via. Едва я закончила говорить, как над страницы распахнутой книги поднялось облачко. Чернильные слова исчезли, преобразившись в синее существо, прыгающее по странице. Я испуганно захлопнула книгу, раздался возмущённый писк. Крохотные лапки, протолкнувшись наружу, стучали, требуя свободы. Леди-педагог Мерно спросила я у старушки, которая недовольная, что я прерываю занятие, надменно посмотрела на меня. А заклинаниями можно вызвать адского сатану, например, какую-нибудь вредную сущность? Конечно, можно. Вы же как-то появились в этом мире, леди-педагог Лилия, сварливо ответила мне старушка. Урок продолжался. Моему учению тоже появившаяся сущность рвалась из учебника всё сильнее. Тах отлетела подальше на шкаф с книгами, предпочитая наблюдать за моей борьбой с неизвестной пакостью на безопасном расстоянии. "А просто тряпкой нельзя это вытереть?" наконец спросила измученная Амали, которой окончательно надоело смотреть на грязь, которая и не думала исчезать. Преподаватель с досадой вздохнула. "Даже грязь убрать не можете? Кто вас таких замуж-то возьмёт?" Ваша магия должна была уже проснуться. Едва вы вступили на порог академии Бездари, девушки продолжали смиренно пялиться на мусор, начиная его тихо ненавидеть. Мне срочно нужно в свой кабинет, бодро сказала я, вскакивая с места, книжку надёжно придерживая локтем. Талисман мне покажет дорогу. Я сказала талисман собрал крылья в кучу, прекратил ржать и полетел до кабинета с единорогом. Не дожидаясь ответа, выскочила за дверь. дверха выпорхнула следом, ровно вставая на курс до моего кабинета. Бежать за ней пришлось не очень долго. Всего лишь 100 метров по трём коридорам, 50 метров вниз по лестнице и финальный рывок по холлу. Кабинет, украшенный табличкой с единорогом, был почти напротив подвала, откуда доносились голоса уборщиков. "Леди-педагог Лилия", окликнул меня декан, который заполошно бежал со стороны столовой. "Ваш поток на занятиях?" А вам не терпится приступить к обязанностям психолога? Парни, давайте его сюда. Специалист разберётся. Крики из коридора, ведущего на кухню, всё приближались. Я была слишком занята, удерживая взбесившуюся книгу, и очень надеялась, что в кабинете найду хоть что-нибудь, чем можно будет придержать её. Признаваться в том, что призвала в академию непонятную тварь, на фоне которой летучие мыши покажутся мелкими игрушками, очень не хотелось. А тут ещё декан пристал. Какие парни, какой специалист, с кем нужно разобраться? Подумать мне не дали, спихнули в кабинет, следом протолкнули птаху. И вдогонку за нами влетел студент, издающий те самые леденящие душу крики. Осмотревшись и сосредоточившись на мне, он бросился в атаку. Помогите! зарал я, вскакивая на стол и уворачиваясь от захвата. Помогаю, послушно заявил из-за закрытой двери декан. Я книжку по психологии из вашего мира добыл в материализаторе. У Даниэля бывают приступы ярости. Попробуйте их контейнировать. Тут так написано. Выйду отсюда, проверю, не написано ли в этой полезной книжке, что Декан скотина. Если нет, то допишу это лично. Узнайте, были ли у него детские травмы. Мудро посоветовал крашт. Демонстративно и очень громко листаю книжку. Хорошо помогает в введении в лёгкий гипноз. «А введение в тяжелую кому считается помощью?» Я оторопела, смотрела на тело у моих ног, потом на учебник в своей руке. Нет, я, конечно, знала, что процесс обучения порой тяжко дается, но чтобы настолько жестко можно отлупить учебником, видела впервые. Декан заунывно читал методичку по психологическим травмам. Помощь молодому специалисту в академии была оказана добросовестно и демонстративно. Осмотрела кабинет. Увы, Прятать тела у покоенных клиентов было негде. Сама обстановка крайне спартанская. Пустой шкаф со стеклянными полками, рабочий стол и два стула. Окно выходило на глухую кирпичную стену. Зато тварь из учебника после того, как я им хорошенько треснула по макушке взбесившегося студента, тоже притихла. Осторожно открыла книгу. Никаких следов чернильного человечка. И главное, возвысил голос декан за дверью, Основа взаимопонимания это полное принятие ребёнка, особенно когда он находится в сложном переходном периоде. Я лично понятия не имею, что означает, но вам, как специалисту виднее. Студент живописно раскинулся на моём столе и на ребёнка не тянул категорически. Чёрные длинные волосы спускались до самого пола. Грудь медленно поднималась и опускалась. Он что, решил тут выспаться? Нашёл место. Если приступ ярости у тех Пусть собирается, извиняется за то, что хотел меня убить и уходит. Я осторожно потрясла студента за плечо. Легко повернув голову, он посмотрел на меня широко открытыми глазами и вполне осмысленно улыбнулся. На всякий случай придержала под ногой стул, думая в случае новой атаки вполне успею ещё раз его успокоить, чтобы эффект подольше держался. Благодарю, прошелестел почти бесплотный голос, и я немного растерялась. Всего лишь треснула его от души книжкой по голове, и сразу умный стал. Отличная система. Надо на лаванде попробовать. Бывший агрессор, потянувшись, встал на ноги, возвышаясь надо мной огромной тушей. Стало как-то некомфортно. Обошла стол и села на своё место, указав студенту место напротив. Прищурившись, он подчинился, чем меня немного успокоил. Даниэль, вспомнила я имя студента. осторожно произнося его вслух. Анафел, ответил он, и я замерла. Отлично, агрессивность вылечили. Теперь осталось справиться с амнезией и вернуть студента декану. Хотя, пусть хоть как себя называет, главное, чтобы на людей больше не бросался. За дверью послышалась невнятная возня. Декан кого-то активно отпихивал от моего кабинета. Леди-педагог занята, работает со студентом. Какая разница, что он под влиянием двух лун? Да не будет он её душить, вы что? Я помню, что в прошлом месяце он чуть не убил половину своего потока, но Даниэль всё компенсировал пострадавшим. И да, оторванную ногу тоже. Я посмотрела на психа, псих посмотрел на меня. Непроизвольно погладила коленки руками. Как-то мне очень хотелось резко оказаться отдельно от них. Благодарен за освобождение. Мало кто читает по старокамынски так, чтобы призвать заключённого беса, и, конечно, тут же предоставить ему тело безумца, лишённый души. Это редкая удача. Я тихо улыбалась, выслушивая, какая я замечательная и как мне благодарны. Так и знала, что латы зло. Ещё когда на первом курсе сдавала экзамены и повторяла все эти сентенции, боялась ненароком призвать кого-нибудь из-под устранного мира. В армонтарии мои страхи сбылись полностью. Этот старокамынский действительно очень напоминал латынь, только искаверканную. Это тело, хмм, Даниэль начал первый говорить без, рассматривая руки, одежду и прокручивая в пальцах длинные локоны студента. Было вместилищем безумной души, которая медленно умирала. Полагаю, мне в нём будет комфортно. Вроде вариант вернуться обратно на страницы книги он даже не рассматривал. Дикан, притаившийся за дверью, не доверял установившейся тишине и выждал, чтобы меня гарантированно прикончили. Вы ведь погуляете и вернётесь в книгу, освободите тело нашего всеми любимого Даниэля, попыталась я аккуратно выяснить планы вселившегося на будущее. За дверью послышалось шиканье дикана. Кассандра, а я вам говорю, если племянник императора задушит и намерянку, то у нас будет красивый печальный отчёт. потеря ценного сотрудника, а с наказанием родственника пусть сам император определяет. Замучил уже всех, каждый месяц кого-то колечит. Племянник императора задумчиво проговорил, вселившись, довольно улыбаясь. Это я удачно зашёл. Мне хана, точно. Так как вряд ли свидетельницу, хоть и соучастницу появления беса Вармора, оставят в живых. А ты, значит, и не мирянка? С удовольствием спросил вселившийся, любуясь вновь обретенными руками. «Прими мою признательность и защиту. Я могу быть благодарным». Верить я не спешила, но и кидаться на стены с истерикой тоже. Тем более, что поговорить нам и не дали. На весь холл раздался трагический вопль декана. «Кассандра, скорее за помощью! Даниэль впал в ярость, а леди-педагог Лилия совсем одна, с безумцем!» Обруганный бес поднял брови, прислушиваясь. О, принц Алекс, я вас не заметил, уже тише сказал декан. Ну хоть стало понятнее, чего это он так резко обо мне запереживал. Дверь распахнулась, на пороге стоял встревоженный директор. А, ну да. Я же под защитой короны, как меня уверяли. Вот только защита эта работает с большим таким опозданием. Мы с бесом посмотрели на принца, который не церемонился с двоюродным братом, и подойдя к нему, резко поставил на ноги. Вселившийся не сопротивлялся. Даниэль, твоё присутствие становится опасным. Я бы с удовольствием услышала продолжение. Если бы не Вополь, леди педагога Кассандры, где-то в холле, который сменился монотонным выговариванием декана. И зачем так кричать? Сейчас только студентов перепугаете. Попустяковому поводу такие вопли. Лучше бы за своим потоком следили. Где-то он был прав. Так как по любопытству на причину заливистого крика побежали не только мы с принцем Но и вновь вселившийся бес, даже птаха, которая сидела тихо, не высовываясь, пока за мной гонялись по кабинету, воспаряла и на месте была быстрее нас всех.